кофейня ресторан Жизнь чашка за чашкой, занимающая дом номер 22 на углу Сретинки и Малого главина переулка, после евроремонтных и дизайнерских преобразований превративших ее в то, что она сейчас представляет собой. Ничего не оставила от прежнего облика этой постройки. По своему происхождению здание и новомодный кофейни ресторана бесхитростное сарайного типа сооружение. Возведённая в 1890-е годы церковью спас Преображение в Пушкарях, снесённый в середине 1930-х годов на церковной земле для сдачи подлавки. В это время в здании находился магазин Корнилова Мебель, в начале 20 века булочная Филиппова, в 1930 году магазин Обувь Ленинградского коштреста. В 1934 году здание получил трест Мосбельё. И решил устроить в нем дом моделей. Для художественного оформления здания пригласили Владимира Андреевича Фаворского, тогда уже известного художника, выполнившего прежде несколько удачных работ в жанре настенной фрески или, как предложил называть этот жанр Матис, архитектурной живописи. Познакомившись с фотографиями предыдущей работы Фаворского росписями в музее материнства и младенчества, Матисс написал в письме советскому искусствоведу Рому: "Фреска господина Владимира Фаворского очень меня заинтересовала. Я считаю, что она выполнена в соответствии с основными принципами архитектурной живописи". Фаворский понимал, что архитектура предложенного здания на Сретинке ему не в помощь. Он говорил, что оно архитектуры бросовый И что, задача сделать его обращающим на себя внимание целиком ложится на его оформление. Он решил внутренние помещения дома расписать фресками, а на фасады, обращенные на улицу и в переулок, поместить рисунки, выполненные способом с графитто. Решение оказалось оптимальным. Тяжелые, гладкие скучные фасады приобрели легкость, яркость, они издале обращали на себя внимание. Фаворский так глубоко вошел в проблемы того, чем занимался Дом Моделей, и так хорошо понимал их, что его ввели в Художественный совет. Часто его соображения о фасоне платья, о материи оказывались проницательнее предложений самих модельеров и принимались ими. В 60-е и 70-е годы Дом Моделей на Сретенке получил более узкую специализацию и стал называться Дом Моделей трикотажных изделий. Через время оформление Фаворского сохранялось. В конце 90-х годов Всесоюзный дом моды трикотажных изделий был преобразован в салон-магазин Зеркало моды. Новый владелец переделал фасады постройки. Первый этаж отделал полированным мрамором иллюминировал здание разноцветными лампочками. При этом сграффито Фаворского были уничтожены. С годами становится все очевиднее, что сграффито Фаворского на доме модели «Треста 30 Мосбельё Высокая классика искусства 30-х годов. Дом номер 24. В конце 1860-х годов его адрес был Таков: Сретинская часть, пятый квартал, дом 32, Щепкиной. Владельцы этого дома Николай Михайлович Щепкин, сын замечательного актера и его жена Александра Владимировна, урожденная Станкевич. Писательница, сестра организатора и идейного главы известного московского литературно-философского кружка Николая Станкевича, играли заметную роль в культурной жизни Москвы 1850-х 60-х годов. Николай Михайлович Щепкин, родился в 1820 году, вырос в окружении близких к его отцу замечательных московских писателей ученых 1830-х 40-х годов и усвоил их идеи народного просветительства. Окончив Московский университет по естественному отделению, он несколько лет прослужил в военной службе в драгунах, затем, выйдя в отставку, служил в московских городских учреждениях, был гласным Московской думы, почетным мировым судьей, директором Московского городского кредитного общества, но широкую известность он приобрел как издатель. В начале 1870-х годов по этому адресу жил Николай Федорович Федоров, легендарный философ и просветитель. Автор идеи всеобщего дела, воскрешения и спасения человечества. О том, какое глубокое влияние на культуру России оказали идеи и личность Фёдорова, свидетельствуют высказывания его современников. "Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком", сказал о нём Лев Толстой. Выдающийся философ Владимир Соловьев называл его своим учителем. Достоевский признавался, что его идеи он прочел как бы за свои. Высказывания Федорова по этико космическим вопросам в разной степени совпадают с позднейшими работами Циолковского, Чежевского, Вернадского. Большой интерес проявлял к философии Федорова Валерий Брюс. Николай Федоров в 1860-е и 70-е годы оказывал помощь в приобщении к знаниям юному Циолковскому. В Чертковской библиотеке пишет Цольковский в автобиографии: "Я заметил одного служащего с необыкновенно добрым лицом, Никогда я потом не встречал ничего подобного. Видно правда, что лицо есть зеркало души. Когда усталые и бесприютные люди засыпали в библиотеке, то он не обращал на это никакого внимания. Другой библиотекарь сейчас же сурово будил. Он же давал мне запрещенные книги. Потом оказалось, что это известный аскет Фёдоров, друг Толстого и изумительный философ и скромник. Он раздавал все свое крохотное жалование беднякам — Теперь я вижу, что он и меня хотел сделать своим пенсионером, но это ему не удалось. Я чересчур дичился. Последнее строение левой стороны Сретенки с церковью Троицы же в начальной в листах. Её порядковый и домовый номер 29. Церковь отреставрирована и в ней идет служба. Нижняя от отношение культурного слоя часть церкви оказалась в яме. Уже одно это наглядно указывает на ее древность. Церковь действительно старая. В начале XVII века она была деревянная, в середине века начата постройкой каменная. Строили ее своим же стоявшие стоявшей здесь слободой стрельцы полковника Василия Пушечникова. В 1667-71 годах полк был в походе в Астрахани, усмирял бунт казаков под предводительством Разина и разбив бунтовщиков, привел в Москву их главаря Стеньку, За что царь Алексей Михайлович пожаловал Стрельцов разными наградами, в том числе 150 тысячами кирпичей для окончания строительства церкви, и в том же году она была достроена. Как объясняет путеводитель, начала XIX века, название на листах данной сельской церкви происходит от того, что на ограде, оной в прежние времена продавались известные картинки для простого народа которые печатались в приходе церкви Успения в печатниках на Сретенке и назывались просто листы. Впоследствии продавались онные на Спасском мосту, потом у Казанского собора, а ныне в Холщёвом ряду и других местах города. Таким образом, именно церковь Троицы в Листах была первым в Москве народным книжным магазином. В конце XIX начале XX века у церкви Троицы уже не торговали листами. Но на славилось по Москве сортом нюхтильного табака, называвшегося розовым, который изготовлял панамар этой церкви. Табак этот продавался, вспоминает Гиляровский, через окошечко в одной из крохотных ловчонок, осевших глубоко в землю под церковным строением. Эта подземная лавочка сохранялась еще в 1940-е-50-е годы. В ней, вспоминают старожилы, был пункт приёма стеклотары. В Москве середины 19 века нюханье табаку не только было распространено, но и имело культовый характер, вроде нынешнего увлечения футболом. Любители нюхательного табака образовывали некое братство, в которое входили и господа, и простой люд. В продаже было много разных табаков, но настоящий любитель старался достать особенный сорт, который производила не фабрика, а какой-нибудь умелец. Чаще всего этим делом занимались будочники. Найти такого умельца позволяло знакомство нюхтели табака друг с другом, взаимные пробования, сколь задирист табачок, обсуждения и рекомендации производителя. Церковь была закрыта в январе 1931 года в связи, как рассказывали местные жители, с арестом священник. В 30-е годы разобрали главы храма, в 50-е снесли колокольню. В церкви помещались склады, потом скульптурные мастерские. В конце 70-х годов церковь была поставлена на госохрану как памятник архитектуры, и Всероссийское общество охраны памятников начало ее реставрацию. Автором проекта реставрации был Журин. Сначала церковь определили под репетиционный залы Москонцерта, в 90 году по письму патриарха Алексея II её вернули верующим, а в 91 году состоялось малое освящение храма. Листы или употребляя более привычные для современной речи названия лубок, не ушли и сны нынешни с, нынешней, с рейтинги, и нынче она является центром их пропаганды. Здесь, приблизительно на равном расстоянии от печатниковы переулка, где листы печатались, и от церкви Троицы в листах старинного места торговли лубочными листами, в небольшом особнячке малого Головинского переулка, дом номер 10, открыт единственный в нашей стране музей лубка. Музей народной графики. Краткие сведения о нем дает информационный лист, выпшённый музеем. Сегодня историю лубка можно проследить на примере редчайших графических экспонатов в народной графики, который был создан в 1992 году по инициативе художника Виктора Пензина при поддержке Комитета культуры правительства Москвы. Этот уникальный музей находится на Сретенке, вблизи церкви Троицы в Листах, где когда-то шумел лубочный базар. Основу постоянной экспозиции музея составляет коллекция его директора Виктора Пензина, дополненная реконструкциями древних листов, а также произведениями современных мастеров лубочников. Напротив храма Троицы в Листах, на противоположной стороне улицы, до революции находился магазин одежды Миляева и Карташова. Мануфактурные и гонтерейные товары, модные товары, после революции он назывался Московско-Рижский универмаг, снесен в 80-е годы. Левая сторона Сретенки заканчивалась также магазином, дом этот тоже снесен, на его месте вход в метро. В этом доме в 30-е годы находился комиссионный магазин, который местные жители называли "слёз товары". Официально он назывался магазин конфискат. Местные в нем никогда ничего не покупали, была примета: Приобретенные здесь вещи приносят несчастье. Покупали пришли. Журналист Лазебников, редактор комсомольской правды, репрессированный в 38 году и просидевший 18 лет, в своих воспоминаниях рассказывает об этом магазине. Летом 37 года он с главным редактором комсомолки Владимиром Бубекиным и несколькими репортерами пошли искать игрушку для подарка сыну шефа. В магазине, в который они зашли, не было ничего привлекательного. Продавщица решила им помочь. "В конфискаты заходили?" Мы не поняли вопроса. Продавщица пояснила: "На Сретинке вверх по Кузнецкому свернуть на Лубянку, пройти Сретинские ворота и по левой стороне улицы до конца, угловой дом. Беспорядочными казались прилавки вдоль стен, густо увешанных полотнами в дорогих рамах. Мы невольно замедлили шаг. Лампочки, свисавшие на шнурах, не принесли разгадки замысла товароведов с этой Непонятным было расположение вещей. Блики шарили по полкам в такт покачиваниям лампочек. Там, где лежало что-то цветастое, яркое, бухарский халат, черная шаль в красных розах, Лампочки будто раздували тусклый свет и опять уходили в закат. Привыкнув к полумраку, можно было разглядеть, чем заполнены полки. Два покупателя молчаливо разглядывали товары без этикеток и ценников. Вместо привычного гула голосов шепот. Казалось, эти двое понимали, что здесь ни о чем не нужно спрашивать. Странное чувство, которое мы испытали, переступив порог магазина, не оставляло нас Что это? Распродажа конфекцион? У кого узнать? Кто-то недоверчиво оглядывал себя в полукружье трильяжа, ощупывал, на месте ли хлястик у кителя цвета хаки. Опустил руки в карман и будто поискал, не забыл ли чего прежний владелец. Не воды, велик малость френчик и на нас глянул, не решаясь на покупку без постороннего совета. Вот он уже снял с себя китель, держит в руках, подбирая глазами другой в колонне защитного цвета, какой примерить. Наверное, впервые в жизни представился такой выбор. То, чего мы страшились, о чем леденящая догадка еще с первого шага стиснула виски. Мы увидели в петлицах кителя следы ромбов. Тот, кто носил этот китель, видимо, был высок. Где-то на полках пониже лежали, наверное, его синие глифы. Камдиф, «Комкор», командарм. Неясный отпечаток всех ромбов скрыл его звание. Как хорошо, что здесь одна только лампочка, один тусклый глазок на привязи шнура. Зрелище изувеченных петлиц с вырванными знаками различия нестерпимо, как и проколы аккуратно обмётных дырочек над карманами все, что осталось от брони орденов. Хаки защитный цвет. От кого защитный? От Юденича, в ранге Колчака, Белополяков, Джанзолина на КВЖД. Насколько он старше нас? Лет на десять-двенадцать. Он мог успеть, а мы нет, носить подпольную кличку, видеть Ленина, идти по этапу в Туруханскую ссылку. А покупатель все лопочет и лопочет, не пряча своего счастья. А у прилавка шёпот. Кожаные брюки 48-ой бывают? В начале недели, говорит продавщица. Здесь еще умеют предсказывать будущее? По каким дням доставляют сюда товары? Ночью, на рассвете. В начале недели, повторяет продавщица, и я слышу в ее голосе презрение к этому мешковатому парню, переступившему в круговерте столичных лавок, неразгаданный им порог с ретенки. Звуки слабого гудка донеслись до нашего слуха, и мы увидели на соседнем прилавке игрушечный паровоз. Он тащил по металлическому кругу пассажирский состав. У вас много таких? спросил Володя. Много? как беззвучное эхо отозвалась девушка, удивляясь наивному вопросу. Единственные? «Возьмете?» — спросил продавщица. Прекрасная игрушка. Володя медленно повернулся, посмотрел в упор на девушку и без всякой оглядки, забыв, где он, сказал, как сказал бы Митя Черненко, Юрию Жукову, Миша Розенфельду, всем, кого знал как самого себя. Поверьте, девушка, этой игрушке уже никогда не быть прекрасной, никогда. Владимир Михайлович Бубекин вскоре был арестован как враг народа и сгинул в Улубенке. После войны магазин стал обычной комиссионкой и в этом качестве окончил свое существование вместе с домом. До недавнего времени Сретенка заканчивалась с левой и правой стороны домами, которые одним своим фасадом выходили на Сретенку, а другим на Сухаревскую площадь Садового кольца. Эти угловые дома четко определяли границу улицы и площади. В 60-е-80-е годы дома были снесены, С ними заодно прихватили несколько соседних зданий и по улице, и по Садовому кольцу. На их месте по обеим сторонам Сретинки образовались пустыри, на них два спуска в метро, ряды торговых палаток и, как почти у каждой станции Московского метро, маленький рынок, на котором торгуют с рук луком, петрушкой и прочими мелочами. С левой стороны Сретинки, где был комиссионный магазин, в 2001 году построили универмаг, над которым по вечерам зажигается слово McDonald's. Справа так и остался пустырь с палатками. За палатками гудит садовое кольцо.